Глава шестая. Игорь. Громко хлопаю своей дверью, чтобы хоть куда-то деть накопившуюся агрессию. Нет, мне не хотелось ее ударить, но разговаривать с ней было невыносимо. Вбила себе в голову невесть что, окрестила меня врагом номер один. Вот, значит, как. Ну, лиса, ты у меня еще попляшешь. Хотя какая из нее лиса? Лиса хотя бы хитрая. Злая она, как рыжая ведьма. Как будто начали жечь на костре и не дожгли. Вот она на всех мужчин и озлобилась. И как ее терпит ее мужчина. Именно мысли о мести преследовали меня, когда я вернулся в квартиру. сжал и разжал кулаки. Нет, мне по-прежнему не хотелось ее ударить. Я вообще был против насилия. И, наверное, на эмоциях я наговорил слишком много стереотипного жена ненавистного как там этот модный термин мизогеничного вот впрочем эта стерва сама заслужила если считает что при наличии сильного мужика на ее защите ей все сойдет с рук то она глубоко заблуждается еще и белоснежного попугая против меня натравила как соседке вообще удалось заставить птичку произносить чучело когда та видела меня. Или это и вовсе было единственное слово глупого попугая, а я себе напридумывал?» Плюхнулся обратно на кровать. Поворочился. Заснуть снова не получилось. Хоть и Кристина музыку выключила, но злость на нее осталась. Ушел в душ, чтобы хоть как-то выпустить пар. Вместо того, чтобы готовиться к важному созвону, думал, как напакостничать соседке. Отличное начало рабочей недели. Отличные мысли перед важной сделкой. В какой-то момент допустил мысль впустить Коляна на пожить. Пусть поухаживает за рыжестервой и сам же получит люлей от ее женишка. План казался идеальным. Одним ударом двух зайцев. После я отмел эту идею. Все-таки жить с Коляном на одной территории пришлось бы именно мне и, получается, я бы мстил сам себе. Как бы Кристина не бесила, терпеть брата, с которым мы не просто не совпадали в ценностях но и вовсе жили в разных вселенных, совершенно не хотелось. Я же планировал ей отомстить, ей нервы попортить, а не себе жизнь усложнять. Удивительно, но в непрекращаемой злости два часа пролетели так быстро, что я и глазом моргнуть не успел. Созвон тоже прошел быстро и легко. Меня даже похвалили в собранности, внимательности и сдержанности. Сделка была заключена. Я же после звонка чувствую усталость и опустошение. Толку от хорошего результата, если нет удовлетворения. К тому же мной слишком двигала злость. Но не благодарить же соседку за столь странное вдохновение и ехать в офис совершенно не хотелось, расхаживаю по квартире, размышляя, что бы сделать такого гадкого своей соседке. В какой-то момент спотыкаюсь о полочку, которую обещал себе повесить еще месяца два назад. Подмечаю, как плохо я держу слово перед собой. Смотрю на полочку, что валяется под моими ногами, Она смотрит на меня своими грустными ручками и дверцами, с ним укором, словно спрашивая. — Ну, и когда ты меня повесишь, когда выполнишь обещание? Я ведь откладывал постоянно потому, что никак не мог определиться со стеной, куда повесить. К тому же выяснилось, что у меня нет ни инструментов, ни крепежей, и надо бы заехать в специальный магазин. Потом и вовсе откладывал. «Потому что некогда, работа, важные сделки, ты да и вообще вечно сил не осталось на эту глупую затею. Да я ведь все вещи уже давно на полку сложил. Некоторые гости и вовсе считали, что полка не настенная, а напольная. Я и сам почти поверил в это. Сегодня у меня внезапно освободилась кучу времени. Появились силы из-за злости, да и план мести родился сам собой». Злорадно улыбаюсь, бросив короткий взгляд на стену, что разделяет мою квартиру и квартиру новой соседки. Что ж, месть будет сладка. Буду вешать полочку с превеликим удовольствием, с чувством, с толком, медленно растягивая процесс. Еду в строительный и покупаю все необходимое. Попутно обедаю в местной фастфудной кафешке, наплевав на правила здорового питания, и еду домой. Осматриваю стену. Убеждаюсь, что это не гипсокартон, она выдержит, а значит, повесить можно. Откладываю затею, оставшись в засаде. Прислушиваюсь к шагам. Жду, когда в подъезде раздастся топот крестильных каблуков. Какой удобной и красивой не была моя квартира, существенный минус в ней присутствовал — ужасная слышимость. И сегодня она сыграла мне на руку. Кристина возвращается домой в восемь часов вечера. Шаги ее парня не слышу. То ли на самом деле они не живут вместе, то ли он уж очень тихий, то ли придет позже. В дверной глазок не смотрю, мне это не интересно Подготавливаюсь. Ровно в десять начинаю сверлить стену с чувством, с толком, с расстановкой. Будет знать, как себя вести, иначе и вовсе затею ремонт. Пересверлить стену я могу хоть вдоль и поперек, пусть наслаждается этой трелью. Откровенно плевать на закон тишины. Вдвойне плевать на других жителей дома. Потерпит немного. В двадцать минут одиннадцатого по моей стене раздается раздраженный стук кулаком. усмехаясь Я ведь только закончил. Для профилактики, стервозного поведения сверлю еще минут пять и, наконец, успокаиваюсь. Будет мешать мне спать по утрам, не дам ей спать по вечерам. Как бы двояко эта фраза не прозвучала.